Группу дельфинов отправили в море кольца островов на поиски разбившегося челнока. Через неделю Максимилиан и Тереза вернулись с неутешительными новостями. Они обнаружили искореженные останки мошки в рифах. Но так глубоко, что добраться к ним не смогли. Остальные дельфины все еще искали контейнер с образцами. Возможно, его все-таки катапультировали. «Можете отозвать дельфинов», — кмура сказал Джим Тилек. Если даже они и найдут контейнер, внутри все сгорело. Во всяком случае, мы знаем, что нити находятся в коментном шлейфе, который не рассеется еще много-много лет. Слава Хойлу и Вик Романсингху! — Эзра, а ты что думаешь? — спросила Эмили. — Я вынужден согласиться с Джимом, — устало кивнул астроном. Содержимое контейнера стало бы полезным звеном в цепи доказательств. Но, по правде говоря, и так все ясно. Боюсь, пятьдесят лет — это еще довольно оптимистичный прогноз. И что же нам теперь делать? Как что? — поразился Джим. Выкручиваться, конечно. Он расправил широкие плечи и с вызовом поглядел на своих собеседников. Через два часа нам предстоит падение, поэтому давайте пока оставим будущее и вернемся к настоящему. Эмили неуверенно улыбнулась. «Точно!» — поддержал Джима Адмирал. «Мы выкрутимся!» «Уж десять-то лет мы как-нибудь продержимся», — подумала про себя Эмили Бол. «Как странно, что никто не вспоминает про аварийную капсулу. Это потому, что никто не верит в Теда Табермана?» «Продержимся, пока не подрастут драконы», — продолжал Пол. «Но поселок надо перестроить». Этот вопрос они с Эмили обсуждали уже неоднократно. Но никогда он еще не становился предметом дискуссии на неформальном совете колонии. «Нет», – неожиданно возразил Ангола, – «перестраивать ничего не надо. Мы должны радикально изменить и место, и образ жизни. В поселке мы рано или поздно погибнем. Мы держались за него, потому что поддерживали отсюда связь с находящимися на геосинхронной орбите кораблями. Йоко никуда от нас не уйдет. Оставшиеся в ее баках топливо Хватит на то, чтобы еще много-много веков корректировать орбиту. Но суть в другом. Корабли нам больше не нужны. Мы вполне можем перебраться на более подходящее место. «Новое место — это хорошо», — подхватил Джим. «Сколько бы мне не твердили, что это совершенно безопасно, но как-то неприятно жить на вулкане, пусть даже и потухшем. К тому же, когда земля трясется и кругом все гремит и изливается». Он уселся поудобнее, готовясь к долгому и серьезному обсуждению. Я тут послушал, что люди говорят. И Эзра тоже. Предложение Телгара перебраться в систему пещер на побережье Северного континента находит все больше и больше сторонников. К тому же там большая зона спокойствия в районе стабильных литосферных плит. Там мы можем не опасаться ни землетрясений, ни вулканов. Что же касается самой системы пещер, то она так велика, что без труда вместит все нынешнее поселение поселка вместе с драконами. У нас еще остаются материалы и оборудование для изготовления непроницаемого для нитей пластика. Есть и металл. Можно построить новые дома. Но так мы только зря растратим силы, которых у нас и так не хватает. Ведь надо защищать от нитей наши поля, луга и леса. Я лично за то, чтобы воспользоваться подарком природы. С помощью имеющихся в наших руках машин мы сможем чудесно устроиться в пещерах, сделаем их уютными, комфортабельными и абсолютно защищенными от нитей. Именно об этом мы и говорили с Полом. Энергично закивала Эмили. Насколько мне известно, у нас еще достаточно топлива, чтобы с помощью челноков перебросить через океан часть оборудования и материалов, а потом... «Знаешь, Джим, нам придется объявить мобилизацию во флот Перна». Пол, у... Пол улыбнулся. «Всегда лучше, когда люди сами решают сделать то, что запланировали для них их отцы-командиры.